И корни ядом напоила, яд к а п л е т сквозь его кору, к полудню растопя с ь о т з н о ю и застывает в вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не и д ё т лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится проч ь у ж е т л е творный и если туча оросит блуждая лист его дремучий с его ветвей уж ядовит стекает дождь в песок горючий но человека человек послал кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и кутру возвратился с ядом. принес он смертную смолу, дывет да в с у в я ч и м и листами и под побледному челу струился х л а д н ы м и ручьями. принес и ослабел и лег под сводом шалаша налыки и умер бедный раб у н о г непобедимого владыки а царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал К соседам в чуждые пределы.